Глава 27. Похожие, но разные. Два мастера. Две ауры вспыхнули сверхновыми, и, раскрыв сферы, воины заставили центральную площадь города задрожать. Прочные здания зашатались, а брусчатка начала покрываться трещинами. Не сдерживаясь, Кай раскрыл все семь своих сфер, сразу же усилив их сосредоточиями и полем превосходства. Мощь шести из них стала сравнимой с псевдобожественным рангом, а сфера меча так и вовсе в плане силы приблизилась к началу уровня совершенствующего. Кайл ответил тремя сферами – меча, пространство и души, но вдобавок проявил еще и силу четырех концепций – холод пустоты, жар пустоты, сияние пустоты и инь. Как мастер восьми звезд и любимец законов, Он мог выдержать их давление на свою оболочку и даже совместить концепции двух разных высших путей. Однако его уникальная защита души в разы уступала той, что была у Кая, поэтому он не владел крайдами или чем-то похожим, позволяющими создавать сферы концепций. Усиление сосредоточиями было ему тоже неизвестно, потому как призрачной татуировки Инь-Ян адепт не обладал. И тем не менее, именно Кайл победил в столкновении сфер. Как мастер восьми звезд, он давно вышел за рамки, доступного обычному воину, и мощь его стихии уже находилась на пике уровня идущего по пути. Вдобавок Кайл не только имел более могущественную волю, но еще и был пользователем продвинутого поля превосходства. В итоге сферы Кая буквально начали трещать и прогибаться, грозя схлопнуться в любой момент и оставить парня без защиты. Лишь благодаря сосредоточиям и Крайдам, ему в конечном счете все-таки удалось удержать лавину силы противника, а затем с помощью мира кошмаров и вовсе слегка оттолкнуть. К сожалению, способность его меча била по площади, поэтому тысячи и десятки тысяч жителей вокруг него моментально лишились сознания. У многих от ужаса остановилось сердце, а немало кто попросту тронулся умом. Совсем немногие могли противостоять этому страху. Что же касалось Кайла, то он лишь поморщился, но все же ослабил давление, перенаправив часть воли на сопротивление миру кошмаров. Все это произошло буквально за тот миг, что оба воина потратили на усиление, после чего Кай наконец сделал первый ход. В месте, где он стоял, появилось небольшое и идеально ровное углубление в форме чаши, оставшееся от отталкивания с применением силы сжатия. Сам же парень исчез, размазавшись от скорости. Его рывок был столь стремительным, что люди и нелюди на его пути даже не успевали разлететься в стороны от столкновения, буквально превращаясь в фарш. Отчего сам Кай превратился в кровавого демона с белой маской на лице. Он был слишком ослеплен желанием поглотить незнакомца, чтобы обращать внимание на что-либо еще. Он уже стал невидим и неощутимым, но против Кайла это не сработало. Духовным восприятием тот перестал чувствовать врага, но энергозрением видел, а потому не растерялся и моментально атаковал. Серп синего пламени приблизился к Каю, но тот успел отбить его левым клинком. Тем не менее, небольшой урон парень все-таки понес. Рука, которой он отбил восьмитомную технику, покрылась жгучим и сковывающим иньем, А чешуйки на ней – множество микроскопических трещин. Кить же и вовсе стала выкручивать от духовной боли. И все это лишь от близости с техникой, а не от ее прямого попадания. К счастью, заблокированная техника практически сразу и стаяла, словно вложенные в нее силы вернулись обратно к владельцу. Кай сблизился с врагом, моментально совершив горизонтальный взмах. Еще издали он увидел, что противник уступает ему в скорости поэтому был не слабо удивлен, когда тот сумел увернуться отклонившись назад естественно кайл предвидел эту атаку как и его оппонент он тоже владел стилем небесного смертного Лезвия фобаса промелькнули в считанных миллиметрах от кончика носа адепта Языки черного пламени срывались с меча, но не могли повредить ни волосинки у кайла но ну а как только атака прошла мимо Культист тут же схватил врага за запястье правой руки, попытавшись обездвижить. Кайл был левшой и использовал в бою лишь один клинок, который после выпущенной им техники застыл над его головой. Как только враг оказался пойман, оружие моментально ринулось вниз. На лице Арнхарда появилась ухмылка. Закончив предыдущее движение, он сразу же начал новое. Несмотря на хватку Кайла, он легко поднял свою правую руку, вовремя отразив атаку. Глаза адепта округлились. Он и не думал недооценивать противника, однако все равно был изумлен его силой. Их весовые категории оказались совершенно разными. Кайл привык, что его телу нет равных. Пройдя полную священную кару небес, обладая врожденным стихийным телом и используя лучшие методики темных искусств, Он имел аж 20 тысяч первоначальных параметров. Конечно, их могло быть и больше. Вот только глава Дома Противостояния не желал использовать что-то типа пилюли нечестивого вознесения, которую создавал тот же Зазриму. Подобные препараты действительно давали немыслимое количество силы, но не стоило забывать и о побочных эффектах. Поэтому в целом такую алхимию использовали лишь отчаявшиеся воины или глупцы после чего долго уже не жили. С самого начала боя Кайл усилился практически на максимум, повысив характеристики примерно до 80 тысяч единиц. Ни один обычный священный лорд даже пиковой стадии не мог обладать такой мощью. Вот только у Кая параметров все равно было около 86 тысяч. Линия крови давала ему двойное усиление через шесть телесных врат и частичную трансформацию, а их переплюнуть не могла даже его восьмитомная ультимативная техника, которую он уже тоже применил и которая не имела никаких внешних эффектов. Хватка на запястье оказалась бесполезна. Кай легко вырвался, без проблем отбив атаку, после чего вновь перешел в наступление. Теперь уже его клинок опускался на оппонента, вынуждая того защищаться. Вместе с тем сбоку двинулся и второй его меч, отбивший ранее технику. Казалось бы, Кайл загнан в угол и выхода нет, но он все равно улыбался. Его вечная скука стала отступать. Восьмизвездное мастерство и предвидение позволили читать движения противника, как открытую книгу, и действовать на опережение, несмотря на более высокую скорость врага. На правой руке Кайла появилась блестящая ледяная перчатка, которой он и перехватил Демес прямо за лезвие. Броня сперва треснула, Но затем сразу же восстановилась. Из ладони Адепта вырвалось золотое сияние и синее пламя. Первое отталкивало клинок врагам, выплюснутую им сжатую силу и пламя погибели, а второе одновременно опаляло и замораживало оружие. И хотя нанести вред кости демона техника подобного уровня никак не могла, прокая такого сказать было нельзя. Огонь подымался по оружию, стремясь пожрать руку у его хозяина, и его собственное сияние пустоты никак не могло это остановить. В тот же момент Фобос уже практически приблизился к голове Кайла, но и его он остановил. Нога адепта взметнулась к небу, болезненно ударив по руке Кая и тем самым заблокировав атаку. Несмотря на превосходящую силу противника, этого вполне хватило. Носком стопы Рейнхард ударил точно в локтевой сустав, выпустив не только уже знакомое синее пламя и отталкивающий золотой свет, но сжатую едва ли не до состояния иглы силу. В конечном счете из-за противодействующих сил кость с отчетливым хрустом надломилась. Мгновение спустя Аренхард был вынужден разорвать дистанцию. Обе его руки пострадали, притом не только физически, но и духовно. Кайл не стал преследовать врага. Опустив ногу, он азартно улыбнулся. «Как тебя зовут?» – неожиданно спросил он. Как ни странно, но оппонент решил ответить. «Кай Арнхард». «Замечательно! А я Кайл Рейнхард. Будем знакомы». «У меня есть к тебе просьба, Кай». Тот не ответил, настороженно глядя на адепта. Он все еще плохо понимал, как тому удалось не только защититься, но даже нанести урон, при явном-то отставании в параметрах. «В общем, пожалуйста, сделай все возможное, чтобы убить меня. Повесели меня. Ну а взамен я...» Веселый тон Кайла резко изменился, став холодным и пугающим. «Тоже буду посерьезнее». Безумное давление обрушилось на Кая, и его, будь тосковали сковали вечные льды. Чувство опасности, что до этого момента совершенно не реагировало на противника, лишь на его атаки, теперь словно сошло с ума. Парень наконец-то осознал, как враг смог противостоять его силе и скорости. Все ведь проще простого. Кайл банально был на голову, а то и на несколько выше. Мастер восьми звезд. Вознесшийся. Но отступать уже было поздно. Усилив концентрацию до максимума, Кай вытеснил всю энергию в радиусе сотен метров, оставив лишь несколько концентрированных ручейков для себя. «Вот оно что!» – осознал Кай, тщетно попытавшись не допустить случившегося. «Его дар управления нейтральной энергией в разы сильнее моего». «Как несправедливо!» Продвинутое опустошение слабых. Оказавшись лишённым притока силы из окружающей среды, Кайл без проблем нашёл альтернативу. Полноводной рекой Ки сотен и тысяч жителей города хлынули к нему, и помешать этому Кай никак не мог. Он и сам был бы осушен, если бы не его превосходство в контроле праны. Но, так или иначе, из-за этого давление воли Кайла снизилось, Что было лишь на руку Каю. Воспользовавшись этим шансом, он резко телепортировался в воздух, уходя от новой атаки противника. Оказавшись над ним вниз головой, парень создал ледяную платформу, закрепил полем превосходства и изо всех сил оттолкнулся. Разогнавшись до скорости нескольких махов, он в самый последний миг резко активировал способности ядра. Тело и душа Кая моментально сгорели, наделив его безумной мощью. Клинки практически достигли Рейнхарда, как вдруг покров отделился от тела адепта и сформировал вокруг него сферический барьер, а поверх сразу же образовался ледяной купол. Клинки кошмаров вмиг разбили его, даже не заметив, однако ставший барьером покров оказался неожиданно прочным. Кай сразу же осознал, что это одно из редких проявлений души расширения покрова. Оно позволяло на время использовать энергетический покров как глобальный барьер и усиливало, но взамен обездвиживало воина. Тем не менее, Каю понадобилось всего пара мгновений, чтобы преодолеть и эту преграду. Дальше оставался только сам Кайл, что моментально втянул покров обратно и укрепился продвинутым полным подчинением. Обычно этого хватило бы, чтобы остановить почти любую атаку Кая, но только не сейчас. Мечи парня обрушились на вовремя подставленный клинок адепта. Послышались звуки рвущейся плоти и жутких хруст. А через мгновение оружие Кайла вспыхнуло золотым сиянием, что лучом ударило Варнхарда. Кай внезапно начал терять силы. Полученная от заимствующего пламени мощь исчезала, но в то же время восстанавливалась целостность его плоти и души. Это произошло молниеносно, и не успел Кай хоть что-то сделать, как его тело оказалось разорвано, сожжено и заморожено. Поскольку он и так должен был умереть от самосожжения, то заранее активировал ледяное отражение. Осознав себя в скрытом двойнике, Кай незамедлительно атаковал. Предыдущий удар не прошел для Рейнхарда бесследно. Он потерял руку и почти половину туловища, его внутренности выпали на землю. При этом катастрофические повреждения получило не только физическая плоть, но и духовная. С такими ранами даже Кай не смог бы выжить. Однако добить культиста все-таки требовалось. Каково же было изумление Кая, когда противник внезапно увернулся, словно мог ощущать другие потоки времени. Но на этом чудеса не окончились. Тело Кайла неожиданно покрылось золотистой прослойкой, что затем резко впиталось в него. Мгновение спустя от ран адепта не осталось ни следа. Притом новое плоть и часть астрального тела даже не регенерировали, а банально появлялись из ниоткуда. Восстановилась даже одежда, а кровь и выпавшие внутренние органы исчезли. Казалось, что все увиденное Каем не больше, чем иллюзия. На самом же деле это была одна из способностей центрального ядра Кайла. У него оно состояло сразу из трех концепций пути времени. Поэтому, кроме ледяного отражения и заимствующего пламени, он мог использовать еще и золотой свет забвения. Ну а суть этой силы была проста. Она банально позволяла отменить практически любое событие, произошедшее с конкретным объектом. Так Кайл отменил самосожжение Кая, ослабив его, отменил повреждение своего тела и даже отменил факт использования своего ядра. Последняя не отменила остальные отмены, нарушив причинно-следственные связи, но все равно вернула в ядро потраченные силы. Правда, не все. Все-таки сама отмена отмен тоже требовала ресурса. Что же касалось обнаружения Кая в параллельном потоке времени, то тут его противнику помогли две вещи. Ясновидение, являющееся уникальной способностью линии крови прародителя Безликих, и зона наблюдения – Еще одно проявление души. Собственно, являясь небесным чудом, Кайл мог открыть все способности проявления души, что и сделал ступенью ранее. Избежав атаки, адепт убрал клинок и, как обещал, стал серьезнее. Его сфера меча исчезла, сменившись другой, сферой тела, что почти приблизилась к улучшению. Это был уже псевдобожественный ранг. Вместе с ней Кайл использовал волю тела, волю души и волю пространства. На его руках появились боевые перчатки – божественные предметы. Дабы увернуться от первого же удара, что грозил, если не убить его, то как минимум вывести из строя, Каю пришлось использовать заимствующее пламя. Умеренное самосожжение повысило его параметры до 120 тысяч, а также усилило сопротивляемость техникам и воле врага но все равно не позволила доминировать. Прикоснувшись к уровню совершенствующего, Кайл в первую очередь был не мечником, а кулачным бойцом. И когда он начинал использовать свой основной стиль боя и соответствующие техники, то его сила, скорость, стойкость, выносливость и ментал резко увеличивались, превышая 110 тысяч единиц. И хотя разница почти в 10 тысяч характеристик обычно была бы настоящей пропастью, У Кайла это не вызывало никаких проблем. Его восьмитомные техники были лучше семитомников Кая. Его мастерство было выше, воля сильнее, а он в ее контроле искуснее. Кай видел и чувствовал, что превосходит оппонента по всем параметрам, однако ничего сделать не мог. Несколько секунд он обрушивал на Кайла разнообразные атаки, пытаясь достать его или хотя бы как-то подловить, но все было тщетно. Ясновидение и зона наблюдения расширяли восприятие культиста до такого уровня, что неощутимость Кая становилась попросту бесполезной, а продвинутый взгляд повелителя заставлял допускать ошибки. Кайл видел и контролировал малейшее движение своего оппонента и на этой основе просчитывал любые его шаги. От него ничто не могло укрыться. Даже новые техники Кая, что он еще не демонстрировал в этом бою, Из-за последнего Мечника даже появилось ощущение, что враг буквально читает его мысли. Кайл в тот же миг усмехнулся, словно подтверждая эти догадки. Первые создали безликих ради разведки и в целом для сбора информации. Обычные представители этой расы могли использовать познание при тесном контакте с целью, благодаря чему интуитивно понимали ее особенности, свойства, силы, эмоции и многое другое. Но если речь шла о носителе линии крови прародителя, как Кайл, то такие вдобавок владели еще и навыком чтения мыслей, что работал даже лучше, чем схожая способность ядра центрального массива Казерс арка Вот почему, сколько бы Кай ни старался, серьезно задеть противника все равно не мог, даже когда повысил скорость самосожжения до максимально несмертельного уровня. Ну а те удары, что все-таки достигали цели, едва пробивали защиту воли Кайла. Полностью же заглушить собственные мысли или вообще скрыть их от Безликого Мечнику было не по силам. В конечном счете Кайлу понадобилось всего 6 секунд, чтобы изучить боевой стиль техники Кая, после чего он наконец перешел в атаку. Адепт резко исчез, тоже воспользовавшись невидимостью. Теперь Мечник мог его только видеть, но не чувствовать. Неуловимое движение, и вот Кай уже теряет равновесие, а в лицо ему прилетает колено врага. Белоснежная маска тут же покрывается трещинами. Второй удар попадает точно в висок, отбрасывая мечника всего на метр. Сжатая сила более чем на 99% проникает в голову парня, разрушая чешуйки, повреждая астральное тело и сотрясая мозг. Вместе с ней в тело попадает и очередная техника пути души. Еще оставаясь в сознании, Кай пытается телепортаться и разорвать дистанцию, дабы прийти в себя и перегруппироваться. Однако его буквально силой вырывают из искажаемого пространства, затягивая обратно. Еще один удар в живот подбрасывает его в воздух, разрывает внутренности и часть астрального тела, а также заставляет душу содрогнуться. Кайл уже знает, что нет смысла пытаться ее повредить, поэтому воздействует на нее другими путями. Разум мечника помутнился, а техники рассеялись. «Подымайся!» — приказным тоном раздраженно процедил Кайл, глядя на неудержавшегося на ногах врага. «Это все? У тебя больше ничего нет? Пожалуйста, не разочаровывай меня, Кай Арнхард. Я хочу еще хотя бы немножко насладиться этим боем. Ты даже не представляешь, насколько мучительно для меня жить». Каждый день, словно настоящая пытка. Эта скука убивает меня. Терзает мой разум так сильно, как не способна ни одна техника. Если бы не сила воли, то я бы уже давно сошел с ума и совершил что-нибудь безумно глупое и самоубийственное. Но знаешь что? Сегодня я словно наконец снова стал живым. Так не забирай же у меня это счастье». «Ты все еще не выронил мечи и не отключился, поэтому... подымайся!» Кай мелко дрожал, пытаясь справиться со слабостью и починить непослушное тело. Плоть уже давно регенерировала, но последствия духовной атаки все еще терзали его душу и разум. Мысли расплывались, а в глазах двоилось. «А это что еще? Они правда думают, что могут скрыться от меня?» — хмыкнул Кайл, осмотревшись. Вокруг лежали сотни трупов, но в общем затихающий и опустевший город выглядел целым. Все-таки сражались войны, использующие стиль небесного смертного. — Что ж, у тебя есть немного времени перед вторым раундом! — улыбнулся он и исчез. В тот час послышались жуткие крики элитных стражников и аристократов города. Все это время элементалисты, священные лорды и небесные монархи незаметно окружали район, где происходила битва гениев, и готовились начать запечатывающий ритуал. Овы, восприятие безликого было слишком сильно. Каю понадобилось где-то полминуты, дабы более-менее прийти в себя. Оболочка души успокоилась, перестала дрожать, но дыра в астральном теле, в районе живота и трещины в области головы никуда не делись. Благо, хотя бы к этой боли он уже давно привык. — Хозяин Кай, используйте слияние! — умоляла его Виола. — Не волнуйтесь обо мне, у меня все равно нет выбора. Часто объединять душу и тело с духом-хранителем было слишком опасно. И в первую очередь это касалось именно духа. Если не дать ему как следует восстановиться и снова слиться с ним, то это могло привести к различным духовным повреждениям, включая даже распад души. Конечно, были и последствия для воина, однако в случае с Каем он мог о них не беспокоиться благодаря своей уникальной защите. С момента последнего слияния прошло всего три дня, что для новичков в этом деле было слишком мало. В идеале требовалось хотя бы пять, из-за чего Кайзер сразу и не слился с Виолой в начале боя. Ну а потом уже и возможности не было, когда Кайл внезапно перешел в наступление. Мечник совершенно не ожидал такого превосходства над собой, усиленным до предела. «Хорошо». В итоге, ответил он, мощь тут же заструилась по его телу, а душа словно стала вдвое больше. Слияние завершилось успешно, и, к счастью, Виола отделалась лишь сильным истощением души и немногочисленными повреждениями астрального тела. Правда, с такими ей никогда бы не удалось стать божеством, но Кай мог это исправить. Трансформировавшись внешне и внутренне, Кай мгновенно сориентировался и, вспыхнув облаком темно-алого тумана, резко исчез. Его противник находился в нескольких километрах от этого места, как раз заканчивая истреблять решивших вмешаться в их поединок мастеров. Обнаружив ясновидением исчезновение Кая и стремительно приближающийся к себе объект, Кайл едва успел выставить блок и использовать защитную технику. Правда, помогло это слабо, так что адепта в итоге снесло остатками сжатой силы Кая, что рассеялись по площади от столкновения с его барьером. Изломанной куклой Кайл улетел вдаль, пробивая и руша своим телом десятки зданий. Кай бросился следом, но противник тут же исчез из духовного восприятия, скрывшись с помощью зоны полутвердой энергии. Моментально добравшись до места, где Кайл должен был прекратить свой беспорядочный полет, мечник усилил энергозрение, дабы отыскать врага. Это был идеальный момент, чтобы сбежать, учитывая, что культист явно имел еще козыри в рукаве. Однако иррациональное желание поглотить его буквально не позволяло Каю думать об уходе. «Кай, помоги!» – внезапно раздался знакомый голос. Ощутив слабую ауру небесного монарха, парень резко обернулся и увидел девушку с внешностью его матери. Окровавленная Лилит лежала рядом с разрушенным зданием. У нее не было глаза и руки, а в груди зияла жуткая дыра. Находящаяся при смерти воительница тянулась в его сторону и что-то неразличимо шептала. Не понимая, что происходит, Кай сделал шаг к ней, но затем вдруг остановился и моментально отступил. Цепочкой телепортации он перенесся на крышу одного из зданий, Едва успев выйти за пределы вспыхнувшей духовной бури, что точно прервала бы его слияние с Виолой и нанесла бы им обоим увечья. Иерарх храма при этом куда-то исчезла. Стало понятно, что это была не Лилит, а Кайл Рейнхард, что принял ее облик, подсмотренный в мыслях Кая. — Неплохо! Неплохо! — внезапно прозвучал голос довольного безликого. Мечник тут же заозирался, однако не ощутить, не увидеть адепта не смог. Не помогло даже энергетическое зрение. «Изначально я было решил, что познание и чтение мыслей подводят меня. Но нет, ты действительно владеешь великим оружием. Значит, я не зря дал тебе шанс. Еще и ловушку обнаружил». «Как же приятно иметь дело не с мусором, ты не представляешь!» Безликий, наконец, отключил маскировочную способность своей расы, что буквально стерло его присутствие из реальности, взамен на это время лишив возможности использовать силы. Кайт тотчас атаковал. Расстояние между ним и Кайлом будто бы совсем исчезло. Он без проблем телепортировался к врагу почти в упор, преодолев сопротивление ауры. Их разделяло менее полутора метров. Клинки кошмаров уже почти добрались до неподвижной с их точки зрения цели, как вдруг та неожиданно ускорилась и изменилась. Адепт легко избежал предсказуемой атаки Кая и нанес ему два сокрушительных удара по ребрам и голове. Третью атаку ногой он все-таки заблокировал клинками, но от ее силы руки парня оказались моментально сломаны. Хлипкая крыша под ним не выдержала, и парень провалился на верхний этаж небольшого здания. К счастью, на этот раз удары Кайла были не столь критичны, как до слияния, однако все равно болезненны и опасны. Телепортировавшись высоко в небо и избежав встречи с серпами синего пламени, Кай наконец все осознал. Его противник все еще ждал его на крыше, но теперь выглядел совершенно иначе. Чешуйчатая броня, белая маска, демонические рога, облако черно-алого тумана вместо ног и кроваво-красные узоры. Кайл почти полностью превратился в Кая, скопировав не только его внешность, но даже силу, полученную от слияния с Виолой. Эта способность Безликих называлась полной имитацией и позволяла раз в определенный период на время полностью превратиться в познанное им существо в его текущем состоянии. Естественно, не без ограничений, что в основном базировались на уровне развития. Кайл же, как истинный потомок прародителя безликих, использовал совершенную имитацию. Данная версия навыка дополнительно давала возможность подкорректировать превращение на свое усмотрение и даже улучшить его. Например, адепт отказался от слившихся с руками клинков, заменив их на кастеты. Близился конец поединка. Очнувшийся в воздухе Кай начал падать, а затем и вовсе ускорился сей процесс техникой фантомных шагов, направив себя прямо к ждущему его Кайлу. У мечника еще оставался козырь, о котором враг никак не мог знать. Ибо не Саван, пусть Кай этого и не помнил, Не даже божественное ядро Умбертольда не сумели обнаружить это как на информационном уровне реальности, так и в мыслях парня. Сблизившись с неподвижным адептом, Кай резко телепортировался ему за спину. Естественно, Кайл предвидел это, так что его удары, сформированные из сотен плетений техника, уже направлялись в нужную сторону. Предсказал он еще и то, что Кай поймет, что его действия предвидят и тоже подготовиться к сильнейшей атаке. А потому глава Дома Противостояния не поскупился использовать еще два проявления. Иссушение оболочки навыком «Идеальная душа» и высвобождение любого количества энергии души неукротимым потоком. Такой был у Рунтана. А также немного заимствующего пламени. Но вот чего Кайл никак предсказать не мог, так это наличие у его оппонента древней божественной татуировки, дающей великую силу. Адепт знал, что Кай владеет и Инь, и Ян, но о необходимости для этого призрачной татуировки Инь-Ян никогда не слышал, поэтому списал все на уникальность Кая. В конце концов, Кайл тоже совершил невозможное, став мастером восьми звезд. Усилившись и усилив своей техники изначальной вспышкой за счет энергии души, Кай отбил атаку врага левым клинком и использовал прикосновение небытия правым. Кайл попытался было перехватить и заблокировать удар, но куда ему было тягаться с творением разрушителя? Схватившая Фобос рука исчезла вплоть до локтя, а в животе адепта появилась крупная дыра. Но, к сожалению, он все-таки успел слегка сместиться. Поэтому оболочку атака так и не задела. Кай не знал, может ли прикосновение небытия справиться с его уникальной защитой души и владеет ли Кайл аналогичной, но был уверен, что как минимум связь души и тела прямое попадание этой атакой должно разрушить. А это однозначно приведет к смерти. Арнхард пошатнулся. Потрескавшаяся белая маска распалась на части, и изо рта упавшего на колени парня хлынула кровь. Он решил поставить все на один удар, ради чего был вынужден идти на пролом. И хотя удар Кайла он отбил, но, увы, не полностью. Немалая часть синего пламени все-таки пришлась по нему, задев почти половину тела. Но если линия крови уже восстановила плоть, то вот с почти третью уничтоженного астрального тела она ничего сделать не могла. В теории Кай мог бы исцелить даже это, используя странную энергию. Но для подобного требовалось как можно скорее погрузиться в глубочайшую медитацию и дополнительно выпить подходящий божественный препарат, что удержал бы связь души и тела до момента восстановления. Нужная алхимия у него была, но, к несчастью, противник остался жив. «Превосходно!» – восхищенно прошептал Кайл, глядя на дыру в своем животе. Несмотря на еще активную совершенную имитацию, адепт не регенерировал. Он скопировал параметры Кая, но полноценно получить линию крови девятиглавой небесной гидры не смог. Регенерации закаленной плоти у него не появилось как и не появилось и татуировки. Впрочем, смерть от таких повреждений ему не грозила. Даже если забыть о продвинутом полном подчинении и сильнейшей воле, что поддерживали его жизнь, то физическое и астральное тела Рейнхарда сами по себе были достаточно стойкими. Ну а в дальнейшем восстановить что то, что другое элитному адепту темных искусств не составило бы никакого труда. О, небеса! «Как же давно! Как давно я это не чувствовал! Я уже успел и забыть, что это такое боль!» Глядя в небо со слезами счастья на глазах, проникновенно произнес Кайл. «Как же приятно ощутить себя по-настоящему живым! Я так долго ждал этого!» Опустив голову, воин посмотрел на поверженного мечника, что едва оставался в сознании. «Я благодарен тебе, Кай Арнхард», — сказал его противник, а затем неожиданно поклонился. «Ты был достойным противником, но теперь я должен поглотить тебя». Потянувшись уцелелой рукой к врагу, Кайл начал формирование техники противостояния искр. Он собирался не только отобрать у Арнхарда столь желанный трофей, но и в целом поглотить его тело и душу тёмными искусствами. Ладонь почти добралась до головы Кая, как её схватили и крепко сжали. «И что дальше?» С полуулыбкой уставился Кайл на полупрозрачную фигуру безликой демоницы, что словно частично вылезло из тела Кая. Сейчас это был максимум того, что она могла сделать – Впрочем, даже с полными силами и вне слияния она не представляла для адепта угрозы. «Хватит! Не трогай хозяина! Пожалуйста!» взмолилась Виола. «Прости, но я не могу», — покачал он головой. «Однако не беспокойся, он в каком-то смысле станет частью меня, наверное. В любом случае, ты уже ничего не сделаешь». «Будет лучше, если ты примешь меня как нового хозяина!» «Ни за что! Уйди! Просто оставь его!» Бессильно прорычал дух. «Я не позволю убить хозяина Кая!» «Сожалею!» – вздохнул Кайл и активировал уже подготовленную технику пути души. Полуматериальный образ Виолы рассеялся. Получив мощный удар по душе, она моментально потеряла сознание. Слияние с Каем прекратилось, и замерший на коленях парень, трансформируясь обратно, повалился на бок. Как ни странно, но именно выигранное Виолой время позволило его сознанию на миг проясниться. Это билет в один конец. Пути назад потом не будет. Но либо так, либо... смерть. Форма инь. Мириады накопленных в сосредоточии ин сердца демона вмиг сжались в одну точку, а где-то в измерении духов завибрировал один огромный меч. Естественно, адепт услышал мысли Кая, поэтому резко насторожился. Как оказалось, не зря. Всплеск черного тумана неожиданно накрыло весь город, поглотив его. Кайл Рейнхард еле успел вовремя покинуть его пределы, воспользовавшись для этого ценным артефактом. Предчувствие опасности захлестнуло разум парня, вынудив его не только активировать на стандартную мощь заимствующее пламя, но даже выпить персональный настой темной алхимии. Он походил на те, что использовали младшие апостолы в бою с Каем, однако был в разы дороже и мощнее. Закалённая плоть Кайла восстановилась за считанные мгновения, а астральное тело – всего за секунду. К сожалению, три вдоха спустя совершенная имитация закончилась, и именно в этот момент накрывший город Чёрный Туман молниеносно втянулся в одну точку. От города не осталось ни следа, лишь идеально ровное плато. Раздался шокирующий силы монструозный рев, заставивший землю содрогнуться и отбросивший Кайла на сотни метров. Очень скоро его услышат все на этом континенте. Не успел адепт приземлиться после встречи с ударной волной, как пространство рядом с ним буквально разорвалось. Из пролома, ведущего в небытие, вырвалось двухметровое существо, представляющее из себя настоящего демона с громадными крыльями. Единственное, что осталось в нем от Кая, это фиолетовые глаза, искра и хранилище со шцилой и виолой внутри. Все остальное – астральное тело, энергия, человеческое тело священного лорда, сила линии крови, зародыш сердца гидры, ядра и даже оболочка души – все это под воздействием части татуировки инь сжалось в одну точку, чтобы стать топливом для сердца демона. Кайл даже не успел нормально осознать произошедшее, как в него врезался громадный кулак демона. Под воздействием настоя и с усилением заимствующего пламени адепт должен был быть практически неубиваем. Однако удар Кая буквально смял его, как сминает обычного смертного, несущийся на полной скорости локомотив. Труп культиста тотчас многократно преодолел звуковой барьер и кровавым росчерком улетел в сторону гор. Встретившись с одной из них, разогнанное до безумной скорости тело без проблем пробило гору насквозь. В тот же миг демон резко обернулся и пробил голой рукой приблизившееся ледяное отражение Кайла. Благодаря настою и максимальному активному заимствующему пламени он усилил каждый параметр до более чем 330 тысяч единиц. Но не это, не защитные техники, Ни даже незримость в другом потоке времени не спасли его от удара Кая. Новое тело умерло, но адепт продолжил жить в оставшихся. С его волей, и рунами обновления он мог поддерживать сразу три ледяных отражения, получая в сумме сразу четыре физических оболочки. И пока копии крутились вокруг демона, основное тело стремилось уйти как можно дальше. Однако Кайл не собирался сбегать, а лишь желал выиграть немного времени. Адепта накрыла настоящая эйфория. «Превосходно! Чудесно! Замечательно!» Мысленно восторгался он. «Это даже лучше, чем я желал!» «Наконец! Наконец мне будет на ком использовать трофей!» «Да, Кай Арнхард, уничтожь меня! Рви на части! Убей меня!» «Дай мне еще больше почувствовать себя живым! Разрушь мою скоку!» Потратив весь свой запас, около двух рун обновления, Кайл выиграл целых восемь секунд. К сожалению, как и в случае со слиянием, в руках лишь священного лорда золотой свет забвения не мог отменить способности призрачной татуировки инь-ян, она банально была ему не по зубам. Тем не менее, выигранного времени Кайлу вполне хватило для распечатывания трофея. Таинственная сила тут же исторглась из его искры, вслед за чем? Вселенский поток энергии, идущий сквозь звездную систему миров испытаний, содрогнулся. Перебив сотни надоедливых копий, ослепленный первобытным демоническим гневом, Кай наконец обнаружил последнее воплощение скрывшегося врага, но было уже слишком поздно поди мироздание!» с надрывом яростно закричал кайл Рейнхард, с трудом сведя трясущиеся от напряжения руки высоко в небесах тотчас сформировалось неимоверное количество безумно мощных сверкающих накоплений силы мгновение спустя сотни ложных священных небесных кар одновременно ударили в демона ближайшая пара гор мгновенно перестало существовать».